Глава пятая. Дверь в особняк Демидовых открыла полная женщина в красивом платье с цветочным орнаментом. «Здравствуйте. Я живу через забор от вас. Меня зовут Даша», — представилась я. «Ой, как хорошо, что заглянули!» — обрадовалась дама. «У вас милая собачка. Такая небольшая, умница, красавица, бархатные ушки, очень ласковая». Хоть мальчик», — усмехнулась я. «Правда?» — удивилась хозяйка. «А выглядит девочкой...» «Ох, я не представилась! Я Мария Ивановна!» «Все собиралась к вам зайти и познакомиться!» «Да вечно что-то задержит!» «Когда в доме дети, особо не разгуляешься!» «Хотите кофейку? Так говорите, песик-мужчина, да?» «Да», — подтвердила я, старательно вытирая подошву балеток о коврик. «Мопс у нас юноша в самом соку!» «Мопс?» — повторила Мария Ивановна. Правда? Совсем не похож? Я не стала спорить с бабушкой Марфы. Она не видела пса вблизи, наблюдала за ним со своего участка. Наверное, не разглядела, как следует. Хуч классический мопс, типичный представитель этой породы. Идемте, идемте, чистила дама. Сюда, налево, это наша гостиная. Садитесь. Гена и Миша долго искали дом. Очень трудно найти подходящее жилье. Нам был нужен особняк с большой площадью и просторный участок, непременно в лесу, и чтобы школа была неподалеку. Нехорошо, когда ребята часто учебное заведение меняют. Мы раньше жили в пяти километрах от Ложкина. Сейчас чайку налью». Послышалось шуршание. В комнату въехала инвалидная коляска. В ней сидел мальчик лет десяти. «Добрый день», — поздоровался он. «Бабушка, вот рецепт пирога». «Спасибо, милый». — обрадовалась Мария Ивановна. «Познакомься с Дарьей, э, простите, не знаю ваше отчество». «И не надо», — отмахнулась я. «Просто Даша». «Филипп», — представился мальчик. «Наш компьютерный гений», — начала хвастаться бабушка. «В интернете все найдет. Попросила Филюшу отыскать способ приготовления ватрушки, которые меня в гостях угощали. Хозяйка вредная, оказалось, не захотела рецептом поделиться. Давай болтать, что она его не знает. Повариха, мол, пекла, а так себе на родину уехала. Тьфу прямо, бывают же такие люди странные. Никто же не просит к нам прибыть и творожники испечь. Всего-то ингредиенты назвать. Но я хитрая. Фото на телефон сделала и филечки отдала. А он, умница моя, все мне раздобыл. Уникальная глава мальчику досталась. Филипп подъехал к высокому буфету и попытался встать. Проделать это ему удалось не сразу. По лицу бабушки было видно, что она очень хочет помочь больному внуку, но сдерживается. Филипп потянулся за журналом, который лежал сверху, и я увидела, что он горбун. Мальчику удалось взять издание, из он сел в коляску и уехал. «Филинка умный, талантливый», — вздохнула Мария Ивановна. «Одна беда плохо ходит, и на спинке неприятность. Появился на свет с генетической болезнью». Никак ее название запомнить не могу, длинная очень. За что мальчику она досталась? Ни у кого в роду ничего подобного не было. Хотя до сорокового колена нам родственники неведомы. Читала я про одного ученого, который считается великим. Массу открытий сделал. Он не ходит, у него только правая рука действует. Но мужчина на компьютере работает. И что? Жена счастлива, трое деток. Вот бы и Филюше девочку найти — «У вас нет на примете хорошей невесты?» «Внешне внук немощен, но он прекрасный человек, зарабатывает отлично, сострадательный. Наша семья его жену облизывать будет». Ну и что ей ответить? Я улыбнулась. «Филипп еще очень юн, он непременно встретит свою любовь. Сейчас для него главная учеба». «У мальчика знаний через край», — посетовала Мария Ивановна. «Два высших образования за плечами». Я удивилась. «Он вундеркинд? Сколько лет Филиппу?» «Двадцать четыре года», — пояснила бабушка. «Ага», — пробормотала я. «Он выглядит моложе». Мария Ивановна заговорила еще быстрее. «Один из симптомов его болезни — детская внешность. Когда Филеньке исполнилось двадцать два, к нам в дом пришла Леночка-уборщица. Она Филюше понравилась, он ей вроде тоже. Мы все так обрадовались». Пусть невеста из неблагополучной семьи читать еле-еле умеет, мы не снобы. Оденем, научим, хорошие манеры привьем. Главное, у них с Филенькой отношения наладились. Они в кино вместе ездили, на прогулке. Для Филюши микроавтобус оборудован. Через несколько месяцев Лена ко мне пришла и заплакала. «Простите, Мария Ивановна, мне Фил очень нравится, но замуж за вашего внука не пойду. Люди достали». Приведу его в кино, билетерша присматривается. Мамаша, вы дура. Зачем сына на фильм с предупреждением плюс 16 привели? Объясняю, что жениху за 20 не верит, паспорт его требует. В магазине кассирша орут. Народ, пропустите мамашу с ребенком-инвалидом. На улице на нас пальцем показывает, устала я. Мария Ивановна замолчала, я попыталась ее утешить. Значит, Лена не любила Филиппа. Непременно найдется девушка, которая оценит его по достоинству, поймет, что дело не во внешности. У Марфа, наверное, много знакомых, кому не безразлична судьба Филиппа. Правда, девочка очень молода, всего 18, ее подружкам, наверное, столько же. Нет, Морфеньки, 15, перебила меня Мария. Она в гимназии учится. Я как можно более правдиво изобразила удивление. «Неужели, придя на прием к хозяину желтухи, девочка представилась совершеннолетней?» «Желтуха?» — повторила хозяйка. «В нашем доме она не в почете. И где Марфу увидела пасквильный листок?» Наивность бабушки умиляла. «Да где угодно. На улице, в школе, у приятелей. И существует интернет». «Нет, Марфа никогда не станет читать эту грязь», — отрезала Мария Ивановна. Она не может быть знакома с владельцем срамного издания. Кто вам сказал, что моя внучка была на приеме у владельца газеты? Это смешно». Мне не хотелось портить старушки день, но пришлось рассказать про «Медальон-нарцисс». Демидова постоянно прерывала мою речь восклицаниями. «Невероятно! Здесь какая-то ошибка!» Когда я произнесла последнюю фразу, Мария Ивановна взяла телефон и позвонила. «Марфинька, ты занята?» Спустись вниз, детка! Внучка не особенно спешила на зов. Прошло минут 15, прежде чем она соизволила появиться в комнате или лениво спросить. Зачем звала? Я сразу узнала то, что выхватило у меня из рук Йорка, и удивилась: Марфи 15? Выглядит на двадцать, и взгляд у нее совсем не наивно детский. Познакомься, солнышко, ласково завела старушка. Дарья, наша соседка! «Мы уже виделись», — сухо сказала я. «Вы меня с кем-то путаете», — лихо соврала девица. «Госпожа Васильева рассказала мне невероятную историю», — завела Мария Ивановна. «Я отказываюсь в неё верить». Марфа молча выслушала бабушку. «Отвечай, ты ездила в редакцию?» — задала вопрос Мария Ивановна. Внучка не ответила. Ее лицо можно было бы назвать симпатичным, На его портили сдвинутые брови и поджатые губы. Марфа насупилась, надулась и покраснела. «Дорогая, мы ждем, чуть повысила голос старшая Демидова. «Объяснись». Внучка сидела, глядя в пол. Мне было неприятно наблюдать за злой девицей, хотелось завершить тягостную беседу и уйти, поэтому я задала прямой вопрос. «Зачем ты придумала, будто я украла медальон?» Марфа скорчила гримасу и достала из кармана айфон. Во, фотки, трикси в розовом платье! на ошейнике подвеска. Видите? Конечно, согласилась я. Красивый аксессуар, похоже, старинный. Дайте, дайте взглянуть, засуетилась Мария Ивановна. Оригинальная вещь похоже, на золото. Камни роскошные, хотя, не держа в руках медальон, ценность его определить очень трудно. У нас дома такой вещи ни у кого нет. Алисе мне дала», — после короткой паузы сообщила Марфа. Мария Ивановна вернула телефон внучке. «Да? Почему же мать Флоры подвеску не носит? Уж могла бы на Новый год с ней покрасоваться или на свой день рождения?» «Вот мастрикси в вашей калитки», — осмелела Марфа. «Я видео записала. Вот собака одна на дорожке сидит. Вы ее хватаете, на руках держите, гладите. А потом снова фото. Упс, где украшение?» «Нету», — пробормотала я. «Ошейник без медальона». Марфа отняла у меня трубку. «Вы кулон сперли? Когда в сад к вам Трикси вошла, подвеска у нее на шее висела, а потом... Вау! Нет я. «Тебе не пришло в голову, что украшение само могло отцепиться?» — спросила я. «Упала и сейчас мирно лежит где-то у калитки на нашем участке». «Не-а, вы его стырили», — настаивала Марфа и молчали в тряпочку, а теперь, когда желтуха правду узнала, приперлись сюда и изображаете, что ни при чем. «Вау! Я только сейчас сообразила! Газета уже вышла! Сколько там моих фоток?» Мария Ивановна встала и поспешила в коридор. «На секунду покину вас». Мы с Лугуньей остались вдвоем. Некоторое время в комнате висела тишина. «Знаю, как обстояло делом» произнесла я наконец. «Ты взяла дорогое украшение, принадлежащее бабушке со стороны матери. Нацепила его на Йорка, а когда медальон потерялся, решила свалить свину на соседку. Но зачем ездить в желтуху?» Марфа сгорбилась, но ничего не ответила.